Мы решили начать работу с просмотра ленты Протазанова. Надо было прояснить своё нынешнее отношение к картине, понять, что нам следует воспринять из неё, а что отрынуть. Через 47 лет, что промчались со времени постановки, картина, естественно, смотрелась уже иначе. Изменилось наше восприятие. обогащённый всем опытом, который приобрёл за эти годы кинематограф. Я ничуть не хочу умолить высокие достоинства протазановской ленты, о которых говорил выше. Но с фильмом произошёл естественный процесс старения. Нет, пожалуй, это не совсем верная формулировка. Состарился не фильм, он остался таким же, но уж очень изменились мы. зрителей. И это в природе вещей. Беспреданница, хотя и была звуковой картины, отражала эстетику немого кино. Звук в год постановки Беспреданницы был ещё компонентом сравнительно новым. Звук не успел перестроить сценарные принципы, методы съёмок и монтажа. Вся система режиссёрского мышления съёмки короткими, зачастую однозначными кусками, кадры символы, кадры метафоры по рождению Немова кинематографа. Длинная пьеса была втиснута в прокрустово ложе односерийной картины. У великого Немова имелся немалый опыт по этой части. Это неминуемо влекло за собой определённую схематичность персонажей. Однако своеобразие беспреданницы заключалось в том, что она снималась в конце немого и в начале звукового кинематографа, и если опыт безсловесного фильма был накоплен огромный, то говорящее кино делало только свои первые шаги. То, что я напишу сейчас, может показаться кощунством некоторым читателям. Однако я не могу не поделиться своими ощущениями. И поверьте, никого не хочу обидеть. Непревзойденные артисты, собранные Протазановым в "Бесприданнице", играли в манере великого Немова. Они ещё не могли иначе. Им всем, пожалуй, кроме молодого Бориса Тенена, не имевшего опыта в немых фильмах, были свойственны излишняя внешняя выразительность, почти плакатность. Подчёркнутость жеста это шло от недоверия к звуку, некоторая преувеличенность актёрской подачи. И в этом их винить не исторично несправедливо, но когда мы смотрим произведение спустя полвека после его создания, не отметить этого мы попросту не можем. К примеру, замечательная актриса Ольга Пыжова выглядела на экране по сути символом купечества. Изумительный кторов, демонстрируя соблазнителя фата, казался кое-где, страшно сказать, смешным. Талантливый Балихин показывал только одну грань своего карандашева, омерзительную ничтожность. При этом ничуть не увяло изобразительное мастерство режиссёра, оператора, художника Нигде не чувствовалось театра, ни в репликах, ни в мизансценах. Это несомненное достоинство, кстати, тоже было следствием эстетики великого Немова. Потом злоупотребление звуком приблизило кино к театру, лишив во многом его основ зрелищности и динамичности. Во всяком случае, просмотр Протазановской беспреданницы стал для нас скорее архивным делом, а знакомлением с материалом, изучением похожим на поход в музей, нежели в встречей с грозным соперником. За полвека во многом изменились правила игры. Но такое восприятие Протазановского фильма и мы это понимали, было присуще только нам. съёмочному коллективу, безрассудно взявшемуся за повторную экранизацию. У публики же прочно и неистребимо присутствовала память о том сильном ярком впечатлении, которое произвела картина тогда, когда её смотрели. Это впечатление жило в умах сердцах, душах, и нам хотели мы этого или нет? Самим фактом съёмки нового фильма невольно приходилось вступать в некое соревнование. Так что, прямо скажем, старт у нас получился крайне невыгодный. Была в нашей ситуации одна симпатичная подробность. Оператором фильма должен был быть Вадим Алисов, сын Алисовой, которая так трогательно сыграла Ларису Агудалову в прежней ленте. Я позвонил Нине Ульяновне и спросил, не возражает ли она, что мы примемся за новую версию Беспреданницы. Я вероятно мог бы этого и не делать, никто меня не обязывал, но я отношусь с огромным уважением к этой замечательной актрисе и не хотел бы ни в чём огорчать её. У нас состоялся очень сердечный разговор, который кончился тем, что Нина Ульяновна пожелала нам успеха и сказала, что будет с нетерпением ждать нашу картину. Прежде чем приступить к написанию литературного сценария, мы, художник Борисов, оператор Алисов, второй режиссёр Черток и я провели несколько бесед, пытаясь определить наши главные позиции. Мы решили: сценарий должен иметь романную форму. Обычно инсценировки делаются из романа или повести, обратный же путь выбор романной повествовательной формы для переложения пьесы случай редкий. Однако такое решение было принято не оригинальности ради. Его продиктовала нам пьеса Островского. Пьеса начинается с того, что два героя, крупные дельцы, Матёры и Кнуров, и молодой выживатов долго Вернее, очень долго на десяти страницах рассказывают друг другу, а вернее зрителю, что случилось в семье Агудаловых за последний год. Такой способ изложения возможен для театра, и то не для современного, но абсолютно исключается для кино. Длинющая экспозиция знакомит нас заочно с героями драмы вводит в круг их проблем, подробно рассказывает о взаимоотношениях персонажей. В этой беседе двух действующих лиц огромный поток информации, при том очень пространный, развернутый, с нюансами и деталями. Известная поговорка, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, как мне думается, подходила и к данному случаю. И мы решили показать, то, о чем рассказывали Кнуров и Вожеватов, то есть заменить рассказ показом, сделать своего рода реконструкцию прошлого. Разумеется, показать не все, а взять только самые важные, самые существенные, самые значительные события из прошлой жизни наших героев. Уже после окончания картины, работая над сюжетом «Академия», а до революционного мнимом кино для кинопанорамы я узнал, что аналогичная попытка была сделана в фильме Жизнь барона. В этой ленте, к сожалению, не сохранившейся, основываясь на текстах персонажей, сценаристы-режиссёр восстановили жизнь барона из Горьковской пьесы Над днём. Фильм рассказывал о том, как блестящий аристократ дошёл до нищенской жизни в ночлежке. Роль барона с блеском исполнил любимец зрителей Максимов. У нас много спорят о том, какой должна быть экранизация. Обязана она буквально воспроизвести на экране творение писателя или же возможно свободное изложение классического произведения по мотивам. Мне кажется, Что это с холистический спор? В каждом конкретном случае надо и решать конкретно. Зависит это от множества причин. Во-первых, от вещи, которую экранизируют. Одно произведение легко переводится в экранную форму, и тогда, наверное, не следует прибегать к фантазиям и вольностям. Другое произведение в чистом виде, невозможно воскресить на экране, получится элементарная киноиллюстрация. Тогда просто необходимо драматургическое вмешательство современного автора. Как ни крути, важнее всё-таки передать дух классического творения, нежели его букву. Приступая к созданию экранизации, нужно проникнуться всем настроем автора, влезть целиком и полностью в ткань его труда, почувствовать душевные движения писателя, понять его человеческие и гражданские импульсы, раствориться в его персонажах. Потом уже, исходя из всего этого, попытаться создать новое драматургическое произведение и при этом непременно поверять каждую свою находку, каждую свою фразу именем биографией, индивидуальностью писателя. Это кропотливый труд. Он требует уважения и бескорыстной любви к чужому произведению, своеобразного растворения в чужом замысле, в чужой самобытности и при этом сохранения собственного я, дабы не превратиться в поддельщика, копииста. И, конечно же, решающим фактором является, кто именно делает экранизацию. Да, очень существенно «что», да очень важно «как», но еще более значительно «кто». И тут я остановлюсь в своих рассуждениях на весьма скользкий путь. Как определить, кто имеет право инсценировать экранизацию? бессмертные ценности нашей культуры. Кому можно разрешить, кому нельзя давать в руки бесценное духовное наследие? Как угадать, что получится? Не исказит ли, не опошлит, не выпрямит ли тот или иной деятель классический шедевр? Ведь сколько замечательных творений уже погублено, буквально растоптано бездарными экранизаторами. Настоящая удача случается очень редко. Как предусмотреть, какое классическое произведение окажется созвучным нашему времени, а какое, несмотря на его достоинства, не вызовет отклика в душах, а станется мертвым костюмным фильмом? Я думаю, все эти проблемы неразрешимы. Но, конечно, можно вообще перестать делать экранизации, К этому, кстати, взывают буквоеды от филологии. Они регулярно требуют запрета на экранизацию классики, считая именно себя преемниками и хранителями духовного богатства. Они стремятся навесить большой амбарный замок на всё классическое наследие. Тогда проблема решится. Не будет ни удач, ни провалов. Попросту ничего не будет. Легко сказать возсоздать прошлую жизнь персонажей. Но ведь тогда придётся дописывать за Островского, до сочинять эпизоды, а это и трудно, и порой бестактно, не говоря уж о том, что подобное самоуправство вызовет гнев многих литературоведов. После многократного очень внимательного прочтения я увидел, что эпизоды Если их умело извлечь из беседы Кнурова и Выживатова, практически все намечены. Излишне проявлять ненужную фантазию. Что же касается диалогов, то тут тоже надо прибегнуть к помощи Александра Николаевича Островского. Каждый большой писатель в своих сочинениях создаёт собственный мир, Этот мир подчас населён однотипными или родственными по характеру персонажами. Героями произведения управляют законы, созданные властелителем этого мира, то есть автором. Недаром говорят мир Шекспира, мир Бальзака, мир Достоевского. Вспомните таких субъектов, как сухой и недобрая мистер Домби, можно встретить во многих дикенсовских книгах. Также качают по страницам его книг мальчуганы вроде Оливера Твиста или Пипа Филиппа, которым выпадает угрюмая, полная тяжких ударов судьбы детство. Зловещие старухи, беспечные шарлатаны, добрые бродяги и моряки, сухарист-тряпчие населяют землю Дикенса. Или возьмём к примеру неистовое пространство, которое заселил гениальный Достоевский. При разнообразии сюжетов и огромной плотности населения его романов, если вглядеться попристальнее, можно обнаружить сходство между иными героями. Рогожин и Митя Карамазов очень близки друг к другу. Духовное родство, несомненно, связывает Алешу Карамазова и князя Мышкина. А Грушенька и Настасья Филипповна по сути разновидности одного женского типа и характера. Можно привести ещё немало примеров. Александр Николаевич Островский тоже создал свою, не похожую на мир других писателей, вселенную. Его пристальный, наблюдательный глаз, извлёк из суеты жизни и поместил в драматургическое зеркало своего времени множество самых разных типов тут и купцы толстосумы с их дремучими жёнами купчихами Их наивные или наоборот, практичные дочки барышни, предприимчивые приказчики, вздорные бараньи старухи, оборотистые пронырливые свахи, хитрые карьеристы чиновники, глупцы-генералы, надутые самодуры богатеи, пылкие вдовушки, игроки-соблазнители, выпивохи-артисты, воротилы-миллионщики, разорившиеся дворяне. Чтобы только перечислить всё эту персонажную галерею, понадобится очень много бумаги. Представление об Островском как о знатоке купечества, разумеется, верно, но оно справедливо только по отношению к первому периоду его творчества. А потом в доме Островского селились и размножались персонажи из других социальных слоев. У драматурга были философии, Не только острый глаз и чуткое ухо, он душой улавливал быстротекущие изменения тогдашней российской жизни. Его пьесы, конечно, великая энциклопедия нравов того времени. Менялись нравы, менялись и пьесы Островского. Разумеется, в 60 произведениях драматурга, конечно же, существовали типы, которые попадали в аналогичные ситуации, были близки духовно или социально, говорили похожим языком. Нужно было только найти то, что нужно, то, что требовалось для сценария. А для этого надо хорошо знать всё, что написал Александр Николаевич. Я принялся перечитывать Огромное драматургическое наследие великого писателя. Но главное своё внимание я уделил поздним его вещам, которые примыкали к Беспреданнице, по времени с двух сторон до и после. И мне действительно почти удалось избежать дописывания новых текстов. В основном в новых эпизодах говорят слова, взятые из других пьес Островского. Существовали для меня еще кое-какие отправные точки, когда я приступил к сценарию. Произведения Островского, как и всякого другого классика, обросли в театральных и кинопостановках немалым количеством привычных представлений, а попросту штампов. Дно любого большого корабля за долгое время покрывается ракушками, моллюсками, водорослями, которые прилипают очень прочно. Вот так же и штамп. Содрать их бывает тяжело, в первую очередь и потому, что они сидят в тебе самом. Бытующее мнение об островском как купеческом драматурге породило соответствующий стиль интерпретаций. Но тут я сразу решил, это будет не купеческая картина, а скорее дворянская. Термины, конечно, очень приблизительные. Выдуманный город Бряхимов характеризуется самим автором как большой город на Волге. Значит, для прообраза, прототипа надо брать Ярославль или Нижний Новгород, который был тогда третьим городом Российской империи, отсюда и масштаб происходящего. Не захудалый уездный городишко с лужами, коровами и курами, а крупный промышленный центр с фабриками, торговыми рядами,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 Да и семья Агудаловых тоже дворянская, идущая, правда, на дно, но цепляющаяся за, как говорится, прежнюю роскошь. Кнуров, Вожеватов, Паратов хозяева жизни, сильные, несомненно, талантливые финансовые тузы. Им свойственно ощущение, что всё можно купить, что с деньгами всё дозволено. Это даёт возможность и более того диктует необходимость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 Значение Волги в ту эпоху было огромно. Железных дорог было мало, они ещё не покрыли своей сетью страну. Волга оставалась главной транспортной магистралью, как пассажирской, так и грузовой. Платы и баржи, буксиры, пассажирские пароходы, лодки, парусники, паромы, рыбачьи баркасы, прогулочные вельботы сновали по волжской поверхности. С реки доносились разноголосы и гудки, Крики бурлаков, рыбаков и грузчиков, шлепанья пароходных колес по воде, судовые команды, звон склянок. На нарядных пассажирских пристанях играли оркестры, а с плотов слышались протяжные, как стон, тягучие песни. Река жила круглосуточно бурной, трудовой, насыщенной жизнью. Река — это всегда особый мир с изменчивым освещением.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 Эстетичность форм корабля и то, что судно было не будтофорским, а могло ещё и двигаться по Волге, придавали действию ощущение всамделишности, окончательно отрывало сюжет от театральной условности. Вообще, перенос последнего действия пьесы на Ласточку дал режиссёрское решение финальным сценам. Тут и особенного насилия над пьесой не было. Вместо прогулки за Волгу состоялась прогулка на приобретённый в Жеватово пароход, где предстояло обмыть покупку. А подсказанное нашим художником решение снимать последние эпизоды фильма в тумане усугубило, как мне кажется, трагизм происходящего и придало этим сценам картины некую остранённость. Но Ласточка стала у нас не только местом действия, она в некоторых эпизодах, где Паратов отсутствовал, как бы подменяла героя.